И вошёл внутрь. Как поживаете, Юшарисп? поинтересовался Джеррик. Я пришёл сказать, что ваша речь на ужине у герцога задела меня за живое. Все глаза Юшариса, наполненные беспросветной тоской, округлились. Туловище его дрогнуло, и Джеррик испугался, что оно может скатиться вниз, подпрыгивая словно мячик. — Вы, хрем-хрем, услышали меня? — похрустел он с тихим отчаянием в голосе. — О, да, все, что вы сказали, было очень приятно слышать. Невнятно пробормотал Джерик, думая, что, возможно, он начал не с того. — Очень приятная речь. — Приятная? Я совсем запутался. Юшарис пфорит. начал приподниматься на своих убогих конечностях. Вы вы считаете, что я сказал нечто приятное? Джэрик подумал, что допустил досадный промах. Я хотел сказать, путался он в собственных словах, э, что было приятно слышать выражение подобных чувств. Он ломал голову, пытаясь вспомнить, о чём вещал этот пришелец. Он помнил общее направление речи, Однако все это говорилось уже много раз. Предрекали конец Вселенной или конец Галактики, ну или что-то вроде этого. Очень похоже на тот бред, который обычно несет Ли Пао. Может быть, все из-за того, что люди Земли не соблюдают традиции и обычаи, которые в моде на родине Юшариспа. Обычно содержание сообщения гласило «Вы живете не так, как мы». следуетно вы скоро умрёте, это неизбежно, и в этом вы будете виноваты сами. Освежающее, имел в виду выкручился Джерик. Я понял, хром, что вы хотите сказать, успокоенный чужак спрыгнул со скалы и оказался рядом с Джериком, уставившись на него передними глазами. Я рад встретить здесь хоть одного думающего человека. продолжил Юшарип. За всё моё путешествие меня впервые принимают так странно. Моя весть всегда находила отклик. Кто-то принимал с достоинством, хрым, и хладнокровем, э, кто-то агрессивно, иногда мне не верили, было и такое, что на меня даже нападали. Однажды просто не обратили внимания, потому что не боялись смерти, хрым, хрым. У вас на земле меня взяли в плен, а мой космический корабль безжалостно разрушили. И никто не выразил ни сожаления, ни гнева, будто бы ничего не произошло. Мои слова приняли за шутку, а меня запояца и заперли в этой комнате. Ведь я хрен не совершал никакого преступления. Почему я здесь? Что происходит? Наверное, сказал Джэрик. Вы приглянулись леди Шарлотине, и она захотела взять вас в свою коллекцию, дело в том, что у неё никогда не было модели подобной вам, в вашей форме, габаритов. Это что за оапарк? Ну, в некотором роде. Разве она не объяснила? Иногда она бывает уклончива эта леди Шарлотина, но она постаралась соблюсти все мелочи вашего бытия, чтоб вы чувствовали себя как дома. Джурки ещё раз взглянул на мерцающие растения и тёмно-жёлтые скалы с клизкой башню торчащую в холодном воздухе. Не трудно было догадаться, почему пришелец предпочёл стать глашатаем во вселенной. Юшарисп повернулся и заковылял к своему убежищу. "А, это бесполезно. Мой переводчик работает хуже, чем я думал. Я не могу передать моё сообщение правильно." Это моя вина, а не ваша. Я заслужил это. В чем точно заключалось сообщение? Оживился Джерик. Он увидел шанс выяснить это, не показавшись забывчивым. Возможно, если вы повторите сообщение, я смогу сказать вам, понял ли его. Инопланетянин, казалось, просветлел и заспешил обратно. Единственным различием между его физиономией и затылком, насколько видел Джэрик,